По-моему, я даже не задавался вопросом, стоит ли мне выходить за рамки прозы Кафки, Фриша, Йонсена, Бахман и Зигфрида Лэнса, чтобы обратиться к экспериментальной литературе. То есть такое, где нет сюжета, и персонажи мне, признаться, не симпатичны. По моему разумению, экспериментальная литература экспериментирует прежде всего над читателем, а это было неинтересно ни мне, ни Ханни.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 сложенного во втрое листа